сознающие существа сотворены неравными. Наилучшее общество обеспечивает каждого равными возможностями в пределах его страты. Гавачинский п о с т у л а т Во второй половине дня Джедрик убедилась в том, что ее гамбит удался. За избыток 50 человек охотно уцепился мелкий чиновник. Кем бы он ни был, он сумеет разглядеть дальнейшие перспективы. 10 там, 30 здесь, а Джедрик, между тем, запрограммировала сбой таким образом, т о следующими устраненными тоже станут люди, но окажутся среди них и г о в а ч и н ы Это придаст особый привкус возмездию. Она томилась повседневными задачами, зная, какой страшный маховик привела в движение. Было нечто неразъяснимо прекрасное в постоянном ощущении опасности. Каждый наступающий момент чреват чем-то новым и неизведанным. Постепенно накапливались незаметные или, наоборот, видимые признаки успеха, и Джедрик чувствовала, как ее захватывает вихрь непомерной силы. Теперь было самое время подумать и о силовой поддержке, о войске, которая будет готова повиноваться каждому ее жесту, о связах с окраиной, тщательно отобранными и подготовленными помощниками. Надо было подумать о том, как беспрепятственно заманить маки в ловушку. Своё воодушевление Джедрик удачно прятала под маской гнева. Все должны видеть, как она зла. Первые признаки она заметила, когда стал медленнее работать компьютер. За ней следили. Тот, кто должен был клюнуть на приманку, хотел удостовериться в ее незаменимости. Они не могли позволить себе беспечность. Нельзя устранить человека, а потом вдруг обнаружить, что он был незаменимым звеном в структуре власти. Надо сделать все возможное, чтобы не задеть какой-либо жизненно важный орган. Задержка длительностью всего в одну микросекунду запустила работу чипа, который удалил все доказательства причастности Кейлы к произошедшему до того, как кто-то смог бы их обнаружить. Джедрик не думала, что принявший ее гамбит, будет проявлять чрезмерную осторожность, но рисковать не собиралась. Она извлекла чип и заперла его в одном из шкафов, где он будет уничтожен вместе с другими уликами, если вдруг жабы Электора нагрянут сюда с обыском. Одинокая синяя вспышка появится между металлическими стенками, Затем станет кроваво-красной за мгновение до полного самоуничтожения содержимого. На следующем этапе сотрудники начали отворачиваться, проходя мимо двери ее кабинета. Ах, как безотказно действует распространение слухов. Это нежелание смотреть в ее сторону выглядело весьма натурально. Взгляд на спутника, идущего рядом, на документы в руке, взгляд, устремленный в конец коридора и быстрый решительный шаг. Коллега просто занят важным делом и ни на что не отвлекается. Сегодня у него нет времени остановиться и перекинуться парой слов с Каэлой Джедрик. «Святые небеса! Как же все они просты и прозрачны в своих действиях!» Прошел какой-то Гавачин, сосредоточенно разглядывая пустую противоположную стену коридора. Она знала этого Гавачина, один из соглядатаев Электора. «Интересно, что он сегодня скажет Электору Брою?» Джедрик с тайным удовольствием посмотрела вслед Гавачину. Сегодня вечером Брой узнает, кто понял е о гамбит, но этого будет слишком мало для того, чтобы распылить его жадность. Он просто сохранит информацию на черный день. И еще слишком рано. Он не заподозрит масштаба жертв. Вслед за Гавачином прошел мужчина. Он был занят тем, что поправлял воротник, и это важное дело, несомненно, помешало ему кивнуть старшему офицеру связи. Звали человека Дрейджо. Только вчера он ухаживал за Кейлой и склонялся над ее столом, демонстрируя великолепную мускулатуру под светло-серым комбинезоном. Какой смысл в том, что теперь Дрейджо не считает ее стоящим объектом для завоевания? Сейчас его лицо было похоже на деревянную дверь, закрытую, запертую на ключ и скрывавшую пустоту. Давай, давай, отворачивайся ты, чурбан. Когда экран терминала засветился красным, Кейла ощутила облегчение на грани разочарования. Это было подтверждение. На ее ход ответили. Наживка проглочена. И очень скоро тот, кто проглотил, сильно пожалеет. По экрану поползла строка. OPP SD 222 402 685 23 ZX Старый добрый ZX У всех плохих новостей оригинальные кодовые идиомы. Джедрик прошла следующее сообщение, заранее зная все его нюансы. Согласно воле Бога, мы производим сокращение штатов. И если в ниже приведенном списке указана ваша должность, вы попали под сокращение. Старший офицер связи. Увидев в списке свою должность, Джедрик притворном гневе сжала кулаки. Все сделано. Увольнение о-оп-аут – старое доброе повторение двух о. С помощью дема Пола священная конгрегация небесного занавеса нанесла следующий удар своей гибкой, но могучей дланью. Воодушевление Джедрик – было недоступно досадистским с р е д с т в о м контроля. Тот, кто способен уловить тенденции в хаотичности непосредственных явлений, несомненно заметит, что метку двойного О получают только люди. Ни один гавачин ее не получил. Всякий, кто сделает это наблюдение, бросится вынюхивать след, который Джейдрик искусно создала. Скоро начнут накапливаться подтверждающие данные. Кейли, казалось, она знает, кто будет докладывать в бюро эти данные. т р и Пока Трия не испытывает никаких сомнений, Брой услышит то, что Джедрик хотела бы, чтобы он услышал. Досадийская власть будет отныне играть по правилам Кейлы, и когда все другие это поймут, будет слишком поздно. Она сделала ставку на фактор, который Брой обозначал термином «неустойчивость масс» – «религиозная болтовня». Досадийские массы проявляли свою неустойчивость лишь на словах. Стоит только дать осознанное оправдание их неосознанным потребностям, и они начнут совершать абсолютно предсказуемые действия. Особенно это касалось полуумной черни, подсознательное побуждение которой недоступны пониманию нормального мыслящего существа. Эта чернь очень полезна для посвященных, и м е н н о поэтому она и поддерживает демопол с его волей Бога. Правительственный политический инструментарий нетрудно понять. Самое главное – нащупать путь в систему, где все, что ты делаешь, так или иначе соприкасается с новой реальностью. Брой решит, что именно он является мишенью действий Джедрик. тем хуже для этого надутого глупца. Джедрик стала, отодвинула стул и подошла к окну, стараясь не думать о том месте, и сейчас лихорадочно оценивают ее действия. Пуля снайпера не оставила ни малейшего следа на новом стекле. Стекла, которые использовались раньше, уже через несколько лет покрывались трещинами и царапинами. Джедрик смотрела на отражавшиеся в реке огни и не могла оторвать от них взгляд. «Пока не время смотреть вверх. Пока не время». Тот, кто понял ее гамбит, смотрит на нее. Слишком поздно. Слишком поздно. По поверхности реки скользнула оранжево-желтая извилистая полоса. Выбросы заводов промышленной зоны – ядовитые примеси. Опасаясь поднять глаза слишком высоко, она все же посмотрела на серебристую слоистость холмов совета, на каннелюры, похожих на большие сталагмиты жилых домов, на которых простые обитатели Чу взирали с напрасным вожделением. Солнечный свет струился из мощных ламп, украшавших вершины фантастических жилищ. На этих холмах крутили шестеренки могучего правительственного механизма, но источник его силы находился отнюдь не там. Теперь, оттянув, насколько это было возможно, кульминационный момент, Джедрик подняла глаза к небу, туда, где над холмами совета сиял небесный занавес, стена бога, окружавшая планету непроницаемым щитом. Небесный занавес выглядел как всегда. Никаких видимых изменений не было, но Кейла Джедрик лучше других понимала, что это не так. Джедрик знала о существовании приборов, с помощью которых можно обнаружить другие Солнца и другие галактики за стеной Бога, а обнаружить места, где существуют другие планеты, о которых ее народ никогда не слышал, довольствуясь жизнью на одной планете. Этот барьер и тот, кто его создал, упрочивали изоляцию. Взгляд затуманили непрошенные слезы, и Джедрик вытерла их, непритворно з л я с ь на себя. Пусть Брой и его жабы подумают, что ее ярость направлена на них. Она найдет способ прогрызть брешь в этом мертвом занавесе. Отныне народ д о с а д и не будет склоняться под игом невидимых сил, обитающих на небесах. Она снова опустила глаза и принялась смотреть на фабрики и кварталы. Некоторые из оборонительных стен едва виднели свой склубы густого дыма, укрывающего кипящую внизу жизнь питающую город. Дым стирал границы, отделявшие апартаменты холмов от грешной земли. Над дымом высокие здания казались висящими в небе, и даже покрытые уступами стены каньона, в котором покоился Чу, словно бы не соприкасались с землей, а парили в воздухе, в высшем царстве, где люди доживали до зрелого возраста. Дым затушевывал яркую зелень террас стены и скрывал окраину, пристанище Черни, изо всех сил сражающейся за выживание. Двадцатилетние обитатели окраины считались глубокими стариками. В тех условиях люди стремились использовать любую возможность для того, чтобы попасть в Чу. Они были готовы даже есть отходы чу, ведь из них были удалены ядовитые примеси. То, что считалось худшим в п о р т а л а х было больше пригодно в пищу, чем самые лучшие продукты окраины. Недаром говорят, что все ужасы ада относительны. «Я хочу сбежать за стену Бога, точно так же, как люди окраины стремятся проникнуть в чу». Джедрик представила волнистый график, учитывающий множество самых разнообразных факторов. Отработанный пищевой цикл чу и его экономика – вылазки окраины, пятна, виднеющиеся на отгороженном занавесом Солнце, подспудное планетарное возмущение, атмосферное электричество, гравитационные потоки, магнитные флуктуации, колебания чисел в банке данных офицеров связи, по видимости, случайная игра космического излучения, изменчивые цвета Стены Бога и таинственные сотрясения всей системы, которые в наибольшей степени привлекали внимание Джедрик. У этих сотрясений мог быть только один источник. е с т в и могучего разума, существующего за пределами д о с а д и Она называла эту силу X, но при этом расщепила ее на отдельные компоненты. Одним компонентом была имитационная модель электроброя, которую д ж е д р и к хранила в голове. Для хранения ей не нужен был никакой механический носитель. X и все его компоненты были реальностью находящегося в ее голове графика. Данные она толковала на основании взаимодействия этих компонентов. Мысленно Джедрик обратилась к себе, как кикс. «Я знаю тебя по твоим действиям и вижу, что ты уязвим». Вопреки болтовне священной конгрегации, Джедрик и ее люди понимали, что Стена Бога была воздвигнута вполне определенной целью, и этой целью было отгородить живую плоть от окраины, сосредоточив жизнь в Чу. Целью было сконцентрировать как можно больше людей в тесном пространстве и подавить любую попытку искать другое возможное убежище. Такая цель – Породила народ с ужасающим складом ума. Народ, готовый торговать живой плотью, неважно, гавачинской или человеческой. Открывались все новые и новые подсказки, пришедшие к ней сквозь сияющее небо, но Джедрик пока отказывалась от попытки проникнуть в самую суть цели. Пока не время. Мне нужен этот Макки. Благодаря упорству Джедрик, ее люди уже знали, что расположенные за барьером области не были ни раем, ни адом. Адом было досаде, но то был рукотворный ад. Скоро, очень скоро мы все узнаем. К моменту истины досадейское общество готовилось на протяжении девяти поколений. Был выведен тип человека, который сочетал в одном теле таланты, необходимые для атаки на X и этот человек был оружием во плоти. Проникновение слухов, правдивая информация в тайно распространявшихся листовках, помощь людям, высказывавшим определенные идеи и устранение других, мешавших их распространению. Установление связей между окраиной и Чу. Создание подпольных вооруженных формирований, которые должны были скоро сравняться по мощи с регулярными вооруженными силами планеты. Все это и многое другое проторило путь для чисел, которые плыли сейчас по экрану компьютера Джедрик и которые теперь управляли досаде словно марионеткой. Их можно читать по-разному. И правители, видимые и невидимые, сделали один расчет, а к а й л а иной. Она снова подняла глаза к небу и взглянула на стену Бога. «Вы за стеной. Кейла Джедрик знает, что вы там. И вас можно выманить оттуда, вас можно захватить в капкан. Вы медлительные глупы. И вы думаете, я не смогу воспользоваться вашим маки?» «Что ж, небесные демоны, маки р а с к р о е т вашу завесу. Моя жизнь — гнев, а вы его объекты. Я д е р з н у с делать то, что вы никогда не решитесь». Ни одна из этих мыслей не отразилась на лице Джедрик и не дрогнул ни один. муску